Эпизод 10. Партизаны. «Мудрый Дерган учит. Зачем покорение, если нет управления?» Изрек Бозо с некоторой надедательностью, обратившись к Ивану. «Зачем землянам вообще лезть в дальний космос? Я теперь думаю, хранители Мироны намеренно препятствовали вовлечению седьмой колыбели в общую жизнь Союза». «С какой целью препятствовали-то?» – откликнулся Иван. Выглядел он изнурённым, бледным, ослабевшим, неподвижным. Одни только глаза с ожесточением сверкали из-под посиневших волос. Боялись похожего на себя конкурента? Начальную цель я не знаю. Но когда с седьмой прилетела Тимберлита, наши хранители, кажется, испугались. Потерять выгодное первенство в Союзе? Да. Ты ответь, зачем вам тратиться на дальний космос? Все равно, пока цивилизации не освоят темную материю, подлинное освоение управления космическим пространством, материей и временем во Вселенной недостижимо. А то, что сегодня в измеряемом секторе Вселенной творится, это скорее баловство, безумные приключения из любопытства. Разве не так? Пожалуй. Любопытство — генетически закрепленное свойство землян. Так до войны учил нас в Межколыбельном университете «Мудрый Дерган». Кодекс ограничивает индивидуальное любопытство. Горе-покорители только добавляют конфликтов между цивилизациями и мусора в космосе. Что для тебя дальний космос, Иван? Мечта всей жизни. Сильно сказано. И так далеко от моей сестры. Она теперь бредит с землей. Вы, земляне, при встрече почему-то сразу начинаете кардинально влиять на миранийцев». «Не исключено, мы потенциальные фавориты в Союзе. Тимба это всем показала. А сегодня я убежден, нам с освоением космоса нужно потрапливаться». «Тимба?» «Такое прозвище дали бы Тимберлити, живи на Земле», — сказал Иван. «Мы не любим произносить длинные имена». «Вы даже в этом торопитесь», — с неудовольствием пробурчал Базо. «Керат, что-то на борту происходит». «Да, системы летят одна за другой», — резко шевельнулся Иван, хватаясь за приборные доски. «В рубке начало холодать, шкурой чувствую». «Системы повреждены, но непонятно чем». А из кротовой норы выбрались без измеряемых повреждений. «Да, если не считать синих волос на твоей голове». «Свет волос ерунда. Я боялся, на входе в нору мы разберемся на атомы, а на выходе соберемся уже не в прежнем виде». Или вообще не соберемся. На обратном пути на Землю цвет волос станет прежним. В нашем галактическом секторе почему-то у многих чужаков волосы на время синеют. Знать бы сектор, куда нас занесло. Впереди я рассчитал тройная звезда. Сгорим через 200 вздохов. Курс явно нужно менять. Да, навигацию управления мы потеряли, сказал Иван. Пока не найдем солнечные батареи, будем лететь неизвестно куда. Если вы не знаете, где были, как же вы можете знать, куда идете? Это афоризм из земного навигационного кодекса? Из земного политического. А на Мироне нет политики, запрещена кодексом. У нас тоже так было, при царях. И что случилось? Случилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Царей и весь правящий класс ликвидировали. хранители ликвидировали? Нет. О существовании хранителей никто не знал. Маша, моя близкая подруга, хранитель. А разве я знал? Она тебе нравится? С первого прикосновения. Ты что, ее тоже хватал? Не в том смысле. Я был раненым бойцом. А Машуня с Юленой санитарками. Кровь мне останавливали на поле. С санитарками? переспросил Базо, явно пытаясь вспомнить эпизоды земных войн из учебного сна. «На поле битвы во время войны? Во время игры в футбол? Кровавые игры? Не зря у нас игры по кодексу запрещены!» «Скучные вы, правильно Цирола сказала. Не играй я в космические войны, разве в 15 минут сбил бы два корабля Зартеков?» Хорошая игра равна обучению. Кровавые игры равны обучению искусству войны. Елена как боец сильно превосходит твою сестру, это потому что занимается боевыми единоборствами, регламентированной дракой, так сказать. Да, вы, пожалуй, морально готовы захватывать дальний космос. Прямо как за Артеки. Спасибо, Базо, за сравнение. Извини, но я начинаю опасаться землян. Поясни. Когда земляне покорят и заселят планеты ближних звезд, человечество разрастется до масштабов всей галактики, и тогда произойдет слом системы административного деления галактических секторов. Ваши люди перестанут идентифицировать себя как землян, и все планетарные деления будут практически стерты. За пределы молочного пути вы можете выйти консолидированно, огромной популяцией. И не как сторонники, а как противники остальных шести планет Союза колыбелей. Поэтому ваши хранители не давали нам корабли? Вероятно. Один только энциклопедист Дерган Аларийский выступал за тесное сотрудничество с Седьмой. Ну и Союз. Учти, на Земле не все такие пафосные романтики, как Машуня. Романтики двигают идеи, а деловые люди — все остальное. Теперь у вас будет современный военный корабль. Этого недостаточно. Прилетит мой отец, и мы заключим специальное соглашение. Я об этом не перестаю думать весь полет. Хотите увести технологии по Мервуду? Мы бы дали, но у миранийцев их пока нет. А почему вы не привлекли Дергана с его университетом и инженерами? Столько времени минуло с Первой Мервудной войны. У нас оборонные технологии разрабатываются в первую очередь. Не знаю продергано, но теперь понимаю, это большая ошибка. А почему не призвали на помощь другие планеты Союза? На Земле даже хранителей нет, а вы заявились именно к нам. Честно, не знаю. Мы с сестрой так мало знали о вас. Базо еще больше помрачнел и своим видом являл, что не намерен продолжать разговор. «Не все русские добренькие, как Мария», — думал он, косясь на Ивана. «А что, если другие народы еще агрессивнее?» В учебном сне рассказывалось о каких-то англичанах, японцах, китайцах, евреях. Тем палец в рот не клади, оттяпают вместе с головой и не поперхнутся. Скорее, нам повезло, что Мария со своей командой русские. Уже сегодня одних китайцев численно больше, чем всех миранийцев, аларийцев и альранийцев вместе взятых. А если китайцы скоро научатся складывать свои мозги в один мегамозг? И откуда у землян такое изобилие биологического материала? Большинство последних войн в нашем галактическом секторе были именно за биологические материалы. А на седьмой и воды хоть залейся, и людей тьма. Лучше бы отец отправил нас на Альронику, четвёртую планету Союза. Хотя нет... На альронику добираться дольше и лететь через пиратские сектора. Или, похоже, я теряю уверенность. Состав кислородной смеси критически меняется, — доложил Иван. Наверное, установка циролы скоро отключится. Мы не сможем дышать. Чувствую, как отравляюсь. Меня уже клонит ко сну. Командир, у нас в таких случаях подают сигнал бедствия СОС. В этом секторе есть ваша служба спасения? Была. Но Угла с одним махом уничтожил ее. Еще в первую мервудную войну. И что же вы не восстановили? Детский сад какой-то. Да, вами точно нужно руководить. Тимберлита предлагала напрячься. Создать оборонную промышленность. Новую систему службы спасения. Но большинство хранителей не поддержало. Отвыкло начальство напрягаться. Тогда и произошел тот самый раскол. «Командир!» «Воскликнул Иван. Корабль произвольно повернулся влево почти на полтора градуса. Мы начинаем вращаться. Нужно закрепиться. Где еще магнитные ленты?» «Керат! Корабль сотрясает. Что-то трансформируется внутри. Скорее ломается. Зато...» «Смотри, смотри! Выпускаются батареи!» – иступленно закричал Базо. «Так вот они, где запрятаны были. Разворачиваются в сторону ближайшей звезды». «Солнце слабенькое, не нескоро энергию наберем. Пока ясно одно – мы окончательно потеряли управление кораблем. Без нашего участия вышли солнечные батареи. Знать бы, что это может означать, твое мнение какое!» Когда энергия на корабле упала почти до нуля, мог сработать автомат. Или на корабле находился запасной экипаж. Он был в состоянии анабиоза, а сейчас… Под угрозой уничтожения корабля активизировался. Такое встречается на «Зартековских» кораблях со спецзаданием. «Запасной экипаж?» «Да почему ты мне раньше не сказал? Девчонки ж не знают!» «Ставь управление на автопилот, а сами быстро пошли по их следу!» и «Если мы оба уйдем, на автопилоте к нам могут пристыковаться и захватить корабль!» «И почему следу мы пойдем?» Они, опытные следопыты, ходили со мною в разведку. Должны были оставить след. След на Мервуде? «Включай, автопилот, говорю!» Закричал Иван, угрожающе двинувшись на базу. «Включаю! У Марии кристалл. Куда ты пойдешь, сам еле дышишь!» «Пойду и найду. У нас с девочками своя зорница!» «Стой! Энергия появляется! Спасены! Будет нам воздух и легкая вода!» Внутренняя связь, кажется, восстановилась, но девочки не умеют ею пользоваться. Первым делом запитаются роллу, она поможет искать. «Тревога! Нас атакуют! Отключи, автопилот!» «Керат! Поздно! Управление уже перехватили!» «А кто на подходе? Можешь определить?» «Пять кораблей с одного направления!» «Значит, скорее всего, не следили и не окружали, просто наткнулись». Четыре боевых корабля, а один самый большой — это имперский транспорт. Он берет на борт 55 тысяч тонн листового Мервуда. Теперь вижу. А боевые корабли похожи на истребителей. — Это миранийские истребители, — доложил Базо. — Именно те, что успели взлететь, когда Углас напал во Второй войне. Только нам радости мало. — Не понял тебя. Во-первых, двигатели на миранийских истребителях работают на другом топливе. За их счет мы уж точно не разживемся. Во-вторых, в экипажах противники кодекса, недовольные политикой хранителей. А говорил, политики нет. Возникло с появлением тимберлиты. Отчаянные ребята. По сводкам они стали пиратами и нападают на имперские транспорты и мелкие военные корабли Зартеков. Но мы-то крейсер... Если приблизились к превосходящему в силе противнику без всякой опаски, значит, вычислили наши уязвимости. Как нам сообщить им, что на корабле не Зартеки? За не знаю. Но они явно готовятся к захвату крейсера. Сейчас вышлют переговорщика. Дальше Базо рассказал про пиратов. Оказалось, все точь-в-точь, -точь, как выдержка из какого-нибудь фантастического земного романа космос бороздят не только военные космолеты и гражданские корабли, но также и пиратские шхуны. Пираты не признают никаких законов и правил, кроме пиратских, и никому не подчиняются. В достижимой вселенной есть целые пиратские сектора, есть планеты и станции с космодромными кабаками, в которых гуляют головорезы всех цивилизаций, дожидаясь, когда их наймут на пиратский корабль. В трудные времена благородные пираты занимаются добычей и контрабандой ценных товаров, продают конфиденциальную информацию или нанимаются выполнять рискованные миссии. Особенно прибыльно сейчас торговать захваченными у Зартеков Мервудом и генетическими материалами. На своих базах в лабораториях пираты разбирают пленников на генетический материал, проводят бесконтрольные селекционные опыты, получают монстров с заданными свойствами и продают их. Впрочем, генные материалы ценились всегда в силу критически острой нехватки биоресурсов для освоения цивилизациями новых секторов в быстро расширяющейся Вселенной. «Впрочем, — закончил Базо, — селекционные опыты, вивисекция, клонирования все на уровне слухов». А путешественники есть? Да полно. В массе своей ненормальные, бесполезные прожигатели. Правда, ты знаешь, есть один полезный. Гузон, легенда многих галактик, но тоже ненормальный. В одиночку, что ли, летает? Всегда один. Возможно, человекоподобный, но очень неоптимальный. Бескорыстно помогает тем, кто, по его мнению, попал в беду. Значит, не все потеряно в дальнем космосе. А поподробней. Когда началась Вторая Мервудная война, и мы остались без флота, Гузон неожиданно прилетел и помог миронийцам с эвакуацией детей. А еще в двух незахваченных Зартеками районах планеты успел сконденсировать облака и пролить направленные дожди. И мы хоть немного запаслись легкой водой. Но потом Зартеки за отогнали от Мирона его странный корабль. «На земле полно таких Робин Отец мне рассказывал, по расчетам корабль Гузона находился поблизости от Мироны в тот момент, когда Углас напал и захватил Тимберлиту. И что? А то, что слабовооруженный тихоходный челнок с сыролой без посторонней помощи, помощи, не смог бы отбиться от истребителей со спецназом Зартеков. Расчеты это показали точно». «Значит, Цирола просто хвалилась, что отбилась сама. Но кто-то явно прикрыл их от лёд. Мой отец считает, что это мог быть только Гузон». «Неведомый бродяга Гузон спас Машку?» «Нашу Марию», — с некоторым вызовом сказал Базо. «Спас, рискуя своей жизнью не требуя наград. Он живёт на своём корабле. Вполне возможно, на нём он и родился». А ты твердишь поступать оптимально. Выбрось свой кодекс на астероидную помойку. Спасибо, Гузон. Он скорее странник. У путешественников всегда есть свой дом, куда возвращаются. Вот и первая кандидатура. На что? Жив буду. Приглашу Гузона-странника посетить Землю. С официальным визитом. Он же в единстве со своим кораблем. Как независимое государство. Его приглашать бесполезно. Для него любое общение — это нагрузка. А сестру мою не пригласишь? Странника приглашу от имени Российского государства, как уполномоченной Академии наук и Министерства обороны. А не бару могу приглашать только от своего имени, но пока я к этому, знаешь ли, не совсем готов. Жив буду, передам ей твои слова». Оба умолкли. «И где их переговорщик?» — не выдержал Иван и стал проверять содержимое своего рюкзака. «Наверное, я все-таки пойду искать девочек, а ты один здесь». «Подожди, Иван. Они и сейчас говорят с нами. По кодексу они должны предупреждать о возможных последствиях боестолкновения «Обидно», — откликнулся Иван, отворачиваясь от экрана и почесывая свою вершистую шевелюру. Возьмут и пальнут по своим. У нас во время войн так частенько бывало. На земле по нам могли пальнуть и без всякой войны. Энергия накапливается. Связь скоро должна появиться. Да, вот стукнуть бы кувалды уже появилась. Что такое кувалда? Кувалда — это русский универсальный ремонтный инструмент, сказал Иван, опять оборачиваясь к экрану. Чернота космоса расступилась и возник, и застыл в одном положении миранийский истребитель. В кризисный момент кувалда — незаменимая в космосе вещь. «Как взорвать на орбите вагон Себёнки?» «Именно. Если кувалдой тупо бить даже по мервуду, то рано или поздно разобьёшь его в дребезги. Железо — главный металл Вселенной. У нас самые уважаемые предметы называют «железом», «железными», даже если они совсем не «железные». А у нас в уважении параллельные структуры. Параллельные структуры графически напоминают тюрьму. Скукота, да и только. Я бы повесился. Вас зартеки и бьют, как хотят, потому что мыслите вы все параллельно». базон осупился. Он попробовал активировать все подряд дублирующие ремонтные системы, отвечающие за связь. «Есть слабый сигнал!» Тут же с истребителя на зартековском языке пришел запрос. Последний раз предлагаем сдать или покинуть корабль. кто сдастся, тех обменяем в лагерь, пляящие планеты на заключенных алорийцев. Через пять вздохов откроем огонь. Обратный отсчет пошел. пять На корабле мироницы и земляне с седьмой. Затропился Бозо, переведя диалог на Миронийский. «Командир я, Бозо, сын хранителя Дерби, выполняю правительственную миссию. Я не могу всего рассказать. Вы обязаны нам помочь по кодексу. Мы или другие?» «Дети хранителя Дерби исчезли», — пришел быстрый ответ. «В последний раз их видели на совещании, когда объявили мобилизацию и закрыли информацию о Мироне». Они или погибли, или в плену, или спрятаны где-нибудь на Альронике. Ваш корабль мы узнали. Он входил в ударную группу имперских линкоров и крейсеров со спецназом. Куда «Углас» отправил этот отряд, проследить нам не удалось. Лучше не врите. 4. «Углас» отправил отряд со спецназом на седьмую колыбель. На земле мы уничтожили четыре корабля за артеков, а этот захватили. «Прекратите отчет!» — стал раздражаться Базо. — Я приказываю. Все равно это понятно любому зундирчику. Вы хотите взять крейсер целым и невредимым, и не будете стрелять. Невредимым? Да у вас не меньше пяти залатанных дыр. Одна прямо над палубой, две с правого борта и две в хвостовой части. Мы давно у Зартеков такого решета не видели. — Значит, по нам кто-то стрелял? — непроизвольно спросил Базо, обращаясь к Ивану. «Ну и командир!» — хмыкнули из эфира. «Сам ты болотный зундырчик, Края пробоин в обшивке, отогнуты наружу!» «Значит, стреляли изнутри корабля!» — сказал Иван. «Экипаж! Нужно срочно искать девчонок!» «Да, на борту мог оказаться запасной экипаж!» — уперся Базо. «Но стрельба изнутри невозможна! У ЗАРТЭКов, как и у нас, действует запрет на применение тяжелого оружия внутри корабля!» «Конечно, не может быть!» — с сарказмом ответили с истребителя. «Такой мощи оружия ни у кого попросту нет. Изнутри Пучкова пробить обшивку из Мервуда — это фокус какой-то!» «Три!» «Есть такое оружие!» — закричал Базо. «Иван, скажи, скажи им про русскую кувалду!» «Кувалда? Новый тип генератора пучковой энергии?» «Командир, разреши вести переговоры мне!» сказал Иван и, получив от Базо досадливый кивок, непроизвольно шагнул к центру экрана. «Кувалда — это просто аллегория физической силы русского человека. Я Иван Мезенцев, посланник седьмой колыбели. Скоро на корабле появится энергия. Мы просканируем наши тела и отправим вам. Убедитесь! Кто-то автономно помимо нас начал действовать на корабле. Дальше продолжу конфиденциально. Включите максимальную защиту сигнала». Защита включена максимально. С нами на Мирону летит Мария, дочь Тимберлиты. Дочь Тимберлиты похищена или погибла вместе с матерью Базо и Нибары. И движетесь вы курсом отнюдь не на Мирону. Вы просто тянете время. Думаете, вам это что-то даст? Навигация вышла из строя. Отключилось большинство систем управления. Мы в положении, когда на Земле подают сигнал бедствия «СОС». «Мария где-то на корабле, пошла искать воду, еду и пропала. Внутренней связи у нас нет». «Логики у вас нет». «Зачем человеку тяжелая вода?» «Неси сюда сестру», — приказал Иван. «Сейчас вы увидите не бару, Она впала в анабиоз». Магиня, В анабиоз? Керат, вы нас держите за идиотов?» «Кто способен настолько лишить сил могиню?» Два... Силы детей хранителя Дерби на земле забрали. Во-первых, в залог, во-вторых, из предосторожности. Учитывая неопытность миссионеров, добавил Иван, пока в рубке не было базо. Кто и как забрал, вразумительно я объяснить не смогу. Вернулся базо. На руках он нес безжизненную сестру. Картинка была удручающей. Иван еще больше похолодел. Он буквально вырвал из рук Базо болтающиеся рюкзаки и машины джинсы, разложил их на полу, и парни опустили бездыханное тело, закрепив руки и ноги магнитными полосками. «Сканируй наши тела и отправляй», — сказал Иван. «Живо!» «Сканирую». «Отправляю». На минуту в рубке воцарилась привычная тишина. Иван гладил Нибару по неровному ежику голубых волос, Смотрел на пергаментное лицо и вспоминал землю. Как он когда-то хотел, чтобы у него была младшая сестренка. Понаставничать в волю, за косички подергать, то-сё. А потом появились Мария с Юленой, и это желание испарилось. «Вот так будет мелкая сестренка лежать на холодном, бездушном металле, беспомощная и бескровная, а я не смогу ничем ей помочь». Страшно даже подумать, как, наверное, сейчас родители за меня переживают. Получили. Базо и Нибара не соответствуют стандартным параметрам мага. У нас есть база идентификации всех миранийцев. По биологической составляющей базо с Нибарой по базе проходят. По магической — нет. Анализатор тонкой материи четко указал. Магические силы объектов сканирования на границе статистической ошибки. Это могли быть обычные искажения при прохождении сигнала через Мервуд. Заключение. Вы трое обычные люди. Даже цвет волос одинаковый. Назвавшийся Иваном в базе отсутствует. Он явно не миронец. А что за странное тряпье? Это два земных рюкзака и один предмет верхней одежды. Мария отдала свои брюки Нибаре. Боялась, что та простынет на Мервудном полу. «Корабль без энергии». Мы замерзаем. Вы отдаете себе отчет, во что предлагаете нам поверить. Мария, дочь великой темберлиты, без верхней одежды шарит где-то на трофейном ударном крейсере, который летит неизвестно куда, который, возможно, захвачен запасной командой или десантом с новейшим сверхоружием, и вы даже не знаете, жива ли она. «Именно так!» одновременно закричали Базу и Иван. «Вы разведчики или диверсанты?» Последовал ответ после некоторой паузы, но уже не такой безапелляционной. «Зартеки «За подсаживали нам своих шпионов. И на Мироне, и на Аларе, и в пространстве. Знаем». «Вы параллельные мои. Рассуждаете по своему негодному кодексу», вспылил Иван. «Он решил идти ва-банк. Скоро мы, земляне, возьмем на два мишевства». «Жаль, не успела в порядок вашей умы привести. Но следом идет ее дочь Мария. И идем мы, земляне!» Воцарилась тишина. Наконец партизан объявил. «То, что вы говорите, настолько дико, что мы решили отложить атаку. Зартеки За до такого просто не додумались бы. Откройте нижнюю палубу. Высылаем разведку». «Я не знаю расположение нижней палубы и как ее открыть», — страшно досадуя на себя промямлил Базо. «Схема корабля либо уничтожена во время боя на земле, либо скрыта кодами, а физически пройти по кораблю невозможно. Почти все двери и люки заблокированы, и поэтому командир отправил в неизвестность дочь Великой темберлиты в нижнем белье?» «Не приходится выбирать. Мы без всего. Ни еды, ни воды, ни энергии, ни боеприпасов, ни даже легкого оружия для ближнего боя. Мы давно вычислили, что вы безоружны. Ладно, доложу командованию. Пусть решает, что делать с вами». Истребитель развернулся и скоро почти исчез с экрана, превратившись в слабо светящуюся точку. «Все, я за девчонками», – объявил Иван, закидывая на спину свой рюкзак с приборами. «А я попробую оживить Циролу», — ответил Базо, понимая, что не он уже фактически командир корабля. Иван, ослабевший от голода и начинающий задыхаться, сразу почувствовал вес рюкзака. Прежде чем выбраться из рубки, он нагнулся над лежащей навзничь девушкой, провел рукой по ее голубым волосам. «Теперь ты как Иванечка, простой человечек, не маг». Глаза его стали добрее. Такие бывают у сильного мужчины, который гладит котенка, пригревшегося на коленях. Потом он по стеночке перебрался в гигиеническую комнату. В ней летали окровавленные салфетки. Освещение вдруг резко усилилось. Сразу где-то в чреве корабля загудело, и раздались незнакомые звуки. Удары, шипы, убульканье, звоны и щелчки. Корабль будто оживал. Охваченный тревогой за подруг, Иван озирался по сторонам, исча след. «Ага, белая нитка. Юлёна или Маша? Беспечная Юлька не сообразила бы. Да беспечная ли теперь? Аптечка наше спасение. К ней как приросла, как она за год повзрослела. Прямо невеста на выданье. И спереди, и сзади припомнил он визжащую Юлёну с поднятыми руками на переправе через ручей. Не то, что это бедняжка Джульетта, такая мелкая и синюшная». «Нет, болтаться в пространстве неудобно. Опять кувыркаюсь, как дракон без хвоста в мире мавелов». Иван прикрепил мервудные магниты к ступням и вошел в коридор. Здесь было темнее и прохладнее. Коридор как коридор. По обе стороны нечастые двери, некоторые приоткрыты, три люка, кое-где встроенные в стены приборы, но удобные для Зортека в высоте от пола. Но главная картина. В одном месте в полу и в потолке зияло огромная дырище круглой формы диаметром метра два. Иван прислушался и принюхался. Поблизости звуков нет. Запах терпимо вонючий. Он подошел к краю дыры в полу и заглянул в нее. В полутёмном коридоре вид у дыры был, как у глубокого дворового колодца поздним вечером. По всему мервудный пол разорвало выстрелом чудовищной силы. Рваные края дыры на полу стояли неровным частоколом вверх, а края у дыры в потолке уходили вверх. Значит, выстрел шел снизу. Ну да, мироницы говорили, дырище в обшивке сразу за палубой. Иван вынул из рюкзака радиометр и фонарик. Радиация по земным меркам в норме. Чернобылем не пахнет. Сила сгенерирована в пучок, но явно не лазер. Дыра не прожженная, а прошибленная. Вот это кувалда! Итак, корабль не расплавило, как я расплавил точно такие же корабли энергии солнечных батарей. И не разнесло, как при обычном взрыве. А главное, мы в рубке даже не слышали, что случились такие катаклизмы. Только почувствовали сотрясение, и после них траектория движения корабля изменилась. Иван посветил фонарем в дыру. Ничего не увидел, кроме последствий чудовищного удара. Ну и оружие! «Девчонки!» — крикнул он в дыру. «Мы здесь!» — раздался совсем рядом голос Юлёны. «Живы?» «Осторожно! На корабле действует запасной экипаж! Не боись! Мы его грохнули в полном составе! Это мы действуем!» «Только не знаем, как отсюда выбраться!» — добавила Маша. «Здесь узко, даже я не пролезу, а ближе к тебе, кажется, шире!» «Мы кричали вам! Подлиза с вами!» «Погиб неравном бою», — сказала Юлена. «Ванька, думай, как нас вытащить. Мы в помещении, без света, парочка спичек осталось всего. А вот спирт кончился. Здесь есть две открытые двери, но Карапубзик не велел нам туда идти». «С вами Гипест?» «Похоже, только что умер. Опять стал холодным. Мы его спасли, потом он спас нас, но погиб от выстрелов своего трансформатора». «Не бойтесь!» — крикнул Иван. «Мы уже ничего не боимся!» — ответила ему Елена. «Такая зорница не для трусишек!» «У меня есть тросик!» — крикнул Иван. «Сейчас закреплю конец, проберусь к вам. И фонарик тоже есть. Перед заездом в лагерь батарейки новые вставил. Вы мой свет видите?» «Видим что-то!» — крикнула Маша. «А трансформатор большой, тяжелый!» со «Сошвейную иголочку!» – ответила Юлена. «Совсем невесомый! Не знаем с Машкой, куда его воткнуть, чтоб не потерялся!» «Скорее, как хирургическая игла! Кривая, но гибкая!» – пояснила Маша. «Швы штопать на раненых бойцах!» «Точно! Хирургическая!» – согласилась Юлена с гордостью. «Мы, Ваня, уже не медсестры, а опытные хирурги, причем практикуем на инопланетянах! Чем скорее подашь тросик, тем быстрее напьешься воды. У нас ее хоть залейся!» И консервы из кажется. «Только у нас здесь мертвый», — добавила Маша. «Что осталось от мертвого?» «Убитый», — поправила подругу Елена. «Трансформатор разорвал моего карапубздика. Одни клочки по закоулочкам. Разберемся. Не потеряйте трансформатор», — выдохнул, наконец, Иван. «Я сейчас...» — как-то сразу на него навалилась физическая слабость. Осчастливленный чудом спасения подруг, но и страшно озадаченный явлением Карапубзика из мира мавилов невесомой иголки, способной пробить в мервуде чудовищные дыры, Иван машинально хотел залезть в рюкзак и взять тросик, но оказалось, забыл прикрепить рюкзак магнитной лентой, и тот благополучно улетел в дальний угол коридора. Тогда он, превозмогая слабость изглатывая несуществующую слюну, кое-как встал и, шатаясь, двинулся за рюкзаком. Вдруг, прямо под ногами в полу резко открылся люк. «Не выходите!» – крикнул Иван в дыру. Он инстинктивно отшатнулся от крышки люка, выпустил фонарик и тот, кувыркаясь, отлетел в дальний угол. В коридоре стало темнее. Из люка выбралась низенькая фигурка и как-то неловко, западая на бок, сразу заковыляла к дыре в полу. «Подлиза, ты!»